Глава двадцать восьмая. Не всем и лягушки. Двадцать восьмого апреля тысяча девятьсот девяносто года мы с Виктором приземлились в токийском аэропорту Нарита. Вылет из Москвы, где все сотрудники паспортной службы и таможни сгрудились вокруг Виктора, чтобы получить его автограф, разительно контрастировал с прежними временами, когда те же люди смотрели на нас злобные и по медвежье угрюмо. В Токио не успели мы сойти с трапа самолёта, как вектор внезапно оказался в окружении сотен людей, лица которых удивительным образом напоминали его собственные. Везде выразительные и приветливо смотревшие на него роскосые глаза. Он сиял от счастья. А в Японию вектор прилетел по приглашению Йокичи Асаты и его компании Amuse, одной из крупнейших в японском шоу-бизнесе. Йокичи видел вектора в фильме Ingle На фестивале Санданс. И решил не только купить фильм для японского проката, но и выпустить в Японии альбом кино и пригласить группу на гастроли. Поедешь со мной? предложил мне Виктор. Не хочется ехать одному. Конечно. Уговаривать меня было не нужно. До этого в Японии я была всего лишь раз в студенческой поездке, и прекрасно понимала, что теперь все будет совершенно иначе. Все, что я делала с Виктором, было насыщено смехом, новизной и магией. Поездка была очень официальной. В аэропорту нас встретил лимузин, поселили нас в роскошном отеле и на протяжении всей поездки обильно и вкусно кормили. В первый же вечером Юся строила для нас грандиозную вечеринку со своими артистами и молодыми сотрудниками. Все они были без ума от Виктора, особенно девушки. Выглядел он, как и они. Но в то же время благодаря своему росту сильно среди них выделялся. Девушки не сводили с него глаз, хотя для того, чтобы поймать его взгляд, им приходилось становиться на цыпочки и вытягивать шею. Если же им это удавалось, они тут же начинали смущённо хихикать. В отличие от русских женщин, которые падали низ перед Борисом и благоговейно касались его ног, японки вели себя очень скромно. Любовались Виктором издалека. как будто он был статуей, прикасаться к которой мне дозволено. На следующий день нас повели на концерт главной звезды AMUSE Кейсюке Ковата. Кейсюке Ковата родился в 1956 году, японский певец, композитор, мультиинструменталист, фронтмен популярнейшей в Японии группы Southern O Stars и лидер собственной группы Covata Band. Толпа безпрерывно скандировала его имя, и фаны, сбивая друг друга с ног, стремились протиснуться поближе к сцене. Музыка его мне показалась слишком сладкой, почти китчевой, но всё равно было ужасно интересно погрузиться в другую, совершенно нам незнакомую культуру. После концерта мы отправились в оате на ужин, где он вёл себя по отношению к нам в высшей степени мило и дружелюбно. Английский у него и у Виктора был достаточно ограниченный, но они довольно быстро нашли общий язык, рассказывая друг другу о своих карьерах в своих странах, выяснив при этом, как много между ними общего. Я внимательно слушала. Как это странно, раздумчиво проговорил Виктор. Быть огромной звездой у себя в стране и совершенно неизвестным где бы то ни было ещё в мире. Ковата согласно кивнул. В глазах вспомнилось признание общности и близости между двумя музыкантами. В Японии есть замечательная сказка о лягушке, начал говорить он, которая родилась в колодце и ужасно гордилась тем, что у себя в колодце она была самым большим зверем. Она уже полностью уверивалась в своей непобедимости, но в один прекрасный день выбралась из колодца и угодила в океан, где вдруг с ужасом осознала, насколько она мала. Вектор саркастически улыбнулся. Но «Ну, мы будем поумнее этой лягушки. А мы знаем, насколько мы малы? Коват засмеялся, кивая в ответ. А вот Жанна она не лягушка, продолжил Виктор, хитро мне подмигнув. Она стингры. Стингры с английского скат, морской кот. На следующий день У нас образовалось свободное время, и мы с Виктором отправились гулять по бурлящим народам и жизни улицам Токио. А люди были повсюду. Втекали в сверкающие стеклом и бетоном офисные здания и вытекали из них. А мы крутились вокруг светящихся неоновой рекламы бесконечных магазинов электроники. Виктору ужасно нравилось, насколько технически подкованы все японцы, и он затаскивал меня в один магазин за другим. Или же, как дети, мы кривлялись и дурачились у витрин, внутри которых, как в зеркале, видели самих себя на мониторах, куда проецировалось изображение спрятанной той же видеокамеры. Ни один из нас не знал ни слова по-японски, но в ресторанах были выставлены молижи блюд из меню, и мы просто тыкали пальцем в то, к чему лежали наши души и желудки. Виктор всегда обожал соевый соус и лицой соус, как я его называла. А здесь он был повсюду, аналог американского кетчупа. Я кахотала и закрывала глаза руками при виде того, как Виктор разрывал пакетик за пакетиком и заливал свою тарелку липкой коричневой жидкостью. Вечером мы впервые побывали на представлении японского театра Кабуки. Лица актёров были покрыты сложным ярким гримом, и каждое вразетельное движение было наполнено драматическим смыслом. Мы получили подлинное наслаждение. А после спектакля нас провели за кулисы, где познакомились с несколькими актёрами, и они пригласили нас поужинать в ресторан. Японцев и русских объединяет умение с любовью и много выпивать. Через пару часов вечер стал шумным и расслабленным. Мужчины перекрикивали друг друга, а женщины хихикали громче обычного, по-прежнему не сводя глаз с вектора Не считая обязательных тостов, мы с Виктором пили очень мало. Как правило, на многочисленных токийских вечеринках через некоторое время мы покидали застолье и играли либо в дротики, либо в бильярд в ограждении с любопытством взирающих на нас расстроенных незнакомцев. Проходя мимо уличных музыкантов в ярких пестрых костюмах и с выкрашенными во все цвета радуги волосами, Виктор чувствовал себя спокойно и расслабленно среди не знающих его. и не пристающих с просьбами об автографах людей. Ему нравилось сливаться с толпой. На многочисленных фотографиях, которые остались у меня от этой поездки, Виктору невозможно было бы распознать в море гостей на вечеринках Йокич, если бы не постоянно белеющие рядом с ним копна моих блондинистых волос. Обратно в Москву мы летели ночным рейсом. Любовались восходящей и заходящей луной и обсуждали успешную поездку. В ту ночь я увидел нового для себя вектора. В комфорте Японии, внезапно повзрослевшего, серьёзно относящегося к своим жизненным обязательствам, на мне долг перед Марьяной и Сашей, Наташей и её семьёй, а также всеми моими фанами, сказал он мне. Но мне это нравится. Я чувствую себя хорошо, когда работаю для всех. У меня есть всё, что мне нужно в жизни. Я счастлив. А ты? Нет. Я ещё нет, призналась я, покачав головой и глядя прямо ему в глаза. Но я рада слышать это от тебя. Это даёт мне надежду, что и я когда-нибудь достигну того же. Не теряй эту надежду, ответил он и лукаво подмигнул. Не все же мы лягушки.